СОКРОВИЩА ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН КЛАД С ЛЕ ШАМО В начале июля 1725 года французский фрегат Ле Шамо вышел в море из Порта Рошфор и взял курс к берегам Канады. Рейс этот был не вполне обычен. На борту фрегата находился новый губернатор Квебека Труа-Ривьер, направлявшийся к месту службы. Его сопровождала группа чиновников колониальной администрации, а в трюме, помимо обычного груза, скота, овощей, одежды, оружия и тому подобного, находилась весьма солидная сумма – 116 тысяч ливров золотом. Из-за встречных ветров переход через Атлантику продолжался значительно дольше, чем намечалось, и только в конце августа моряки увидели землю. Это был остров кап Бретон. 25 августа начался невиданный силы ураган, но опытному капитану Сен-Жаме удалось увести судно из эпицентра шторма, и к утру следующего дня от надежной бухты островка Порте-Нова его отделяло всего 10 миль. Однако пройти эти 10 миль Ле-Шамо так и не удалось. Маневрируя, корабль налетел на подводные камни, которые по сей день называются рифами Шамо. Жители прибрежных деревушек Бален и Птилорен нашли на берегу лишь обломок мачты с обрывками французского флага. Вечером того же дня губернатор и комендант крепости Луибур, прибывшие на место катастрофы, стали очевидцами последнего акта трагедии. В бухте Кельпи всплыли десятки тел. А вот малейших следов груза, ради которого и были, собственно, затеяны поисковые работы, Обнаружить не удалось, хотя корабль погиб в двух шагах от берега и затонул на небольшой глубине. Все были уверены, что для опытных ныряльщиков обнаружить сундуки с золотом не составит особого труда. Стихия, однако, внесла свои поправки. Штормовая погода надолго задержала поиски, а когда они возобновились, с морского дна удалось поднять лишь несколько пушек и корей. Золото исчезло бесследно. Так закончилась первая и последняя попытка французских властей спасти сокровища Ле-Шамо. В последующие 200 лет о них вообще не вспоминали. Лишь с начала XX века на место крушения фрегата пришли первые экспедиции. В 1961 году ныряльщику-любителю Алексу Сторму, голландцу по происхождению и художнику по профессии, повезло сразу – В первый же день он обнаружил кучи заржавевших ядер и несколько пушек. В следующие погружения Сторм нашел под кучей пушечных ядер французскую серебряную монету. Третья попытка увенчалась обнаружением бюста Людовика XV с датой 1724. Но на этом все и закончилось. Сколько ни ныряли Сторм и его товарищи, море не вознаградило их больше ничем. Сторм вернулся в бухту Кельпи спустя четыре года. На сей раз его сопровождали два опытных специалиста — картограф Дэвид Маккичерн и штурман Харви Маклеот. В их распоряжении был неведомо откуда взявшийся чертеж фрегата, французские архивы долго и безуспешно требовали его возвращения, и специально оборудованная яхта — Мэрилин Б 11 Бухта была разделена на условные квадраты, каждый из которых последовательно обшаривали нырельщики. К июню 1965 года им удалось поднять со дна новые детали корпуса фрегата. Изучение этих обломков показало, что искать надо совсем в другом месте. У рифа Шамо было обнаружено 26 пушек, все с верхней палубы. Остальных двадцати двух, располагавшихся на нижней палубе, не было и в помине. Было решено, что они, равно как и золото, лежат на значительно большей глубине. И первое же обследование более глубоководной части бухты подтвердило правоту исследователей. Теперь в их распоряжении были все сорок восемь орудий Лешамо. Казалось, путь к вожделенным сокровищам открыт но взятый был след сразу же оборвался. Тогда спасатели обратили свое внимание на побережье, где искать сокровища до сих пор еще никому не приходило в голову. Их усилия были вознаграждены. Именно здесь, среди острых как бритва камней, были обнаружены новые следы крушения Лешамо, в том числе несколько золотых луидоров с профилем Людовика XV. Единичные находки вскоре сменились, Целыми россыпями, Сторм и Макичером, с огромным трудом втаскивали в шлюпку рюкзаки, полные золотых монет. Общая стоимость найденного была, определена по самым скромным меркам, в триста тысяч долларов.